Выпив глоток воды, Галина, сжимая стакан в руке, прерывающимся голосом начала говорить. — Я вам такое расскажу, товарищ политрук, такое? — Вы только про меня никому не словечко. — Не скажу ни одного слова, — заверил Шарипов, отодвигая от тебя карандаш и чистые листы бумаги. — Нет, товарищ начальник, — заметив его движение, запротестовала Галина, — Надо все записать и послать куда нужно. Надо заставить замолчать врагов. Каких врагов? Поощрительно закивал головой Шарипов, чувствуя, что его собеседница начинает волноваться еще сильнее. Вроде того Сукальского, — звонко выкрикнула девушка. — А кто такой Сукальский? — Рассказывайте по порядку. Спокойно рассказывайте. Из глаз девушки... До конца рассказа не переставая текли слезы. — Значит, они и вашу Олю убьют, и маленького Славу, и Клавдию Федоровну? — спрашивала потом Галина и смотрела на Шарипова широко открытыми глазами. — Не надо волноваться. Никому больше об этом не говорите. Вам нужно отдохнуть и успокоиться. Я сейчас вернусь. Шарипов вышел и долго не возвращался. Вернулся он вместе с начальником заставы и лейтенантом Усовым. Галина, положив голову на стол, закрыла ее руками, не двигалась и, казалось, не дышала. «Спит?» — шепотом спросил Усов. «Ее обестилили все эти переживания», — сказал Шарипов. «Она напугана, как ребенок, страшно напугана и оскорблена, унижена». Избили, даже платье отняли. — О, черт побери, — тихо проговорил Усов. — Ведь посмотреть на ее мать со стороны, лицо на икону просится. И вдруг такая божественная дама с хлыстом в руках. — Это уж, друг мой, настоящее иезуитство. Я сейчас поеду, всех их там расшевелю. — А с ней что будем делать? — кивая на Галину, спросил Усов. Она совсем пришла, с улыбкой, посматривая на Усова, отвесил Шарипов. Просит проводить ее к лейтенанту Кудеярову или вызвать его сюда. Совсем пришла? — переспросил Усов и, резко приподняв голову, с удивлением посмотрел на склонившуюся над столом, словно застывшую Галину. Да, вот и Приданая принесла башмаки на деревянной подошве. «Ты, может быть, шутишь, Александр? Какие тут шутки? Тут, милый мой, любовь. Смелая. Мало того, она помогла нам в большом деле. Таких людей надо ценить». Посмотрев сбоку на спящую Галину, Шарипов вдруг решительно подошел к ней и легонько тронул за плечо. «Галина, проснитесь». «Да-да, сейчас». Галина вялым движением подняла голову и, встретив внимательный и сочувственный взгляд Усова, потерла ладонью глаза. «Отдохнули. Вас проводят ко мне на квартиру». Шарипов снял трубку и приказал дежурному проводить девушку Клавдии Федоровне. «Да-да», — подхватил Усов, — «сейчас должна прийти Клавдия Федоровна. Она хотела вас видеть». И лейтенант Кудеяров, Костя, тоже придет. — А где сейчас Костя? Вы его видели? — Видел. Вместе с ним был в вашем селе и даже поссорился. — Из-за чего поссорились? — вздрагивающим голосом спросила Галина. Каждое напоминание о Косте сейчас волновало ее. — Потому что он балда, этот Костя. — Неправду вы говорите горячо вступилась Галина. «Не человек он, а булыжник», — невозмутимо продолжал Усов. «Зачем вы такое говорите?» «Затем, что я бы на его месте». «Да что об этом толковать?» «Мямля ваш Костя». «Нет, он совсем не такой. Вы, товарищ лейтенант, шутите», — тихо проговорила Галина. «Ей, пожалуй, действительно не до шуток», — вмешался Шарипов. Идемте, я вас провожу. Вот видите, какие дела-то у нас совершаются, — вернувшись, проговорил Шарипов.